Глава вторая. За три дня до этого. Шуша зажала локтем книгу, выскочила за калитку и довольно быстро зашагала в сторону леса. Трава хлистала по ногам, и скоро в застежках сандалий собралось по маленькому зеленому быкету. Девочка остановилась и приподняла ступню, чтобы полюбоваться такой красотой. — Я принцесса! — произнесла вслух, и с этого момента ее пост и приобрела королевскую неспешность. Однако хватило ее ненадолго. Солнце стало припекать сильнее, лесная чаща звала загадочно-спасительной тенью. До обеда Шуши хотелось успеть дойти до того места, где начиналось болото, и вернуться в деревню, пока ее не стали искать. Шуша — смелая принцесса, которая никак не могла попасть в свой замок. Кончик ручки замер, вдавливая точку в углу клетки. — Ты куда положила формуляры? В журнал уже я все записала. Полина вздрогнула от скрипучего голоса начальницы, захлопнула блокнот и уставилась на Ольгу Ивановну всё ещё затуманенным взглядом. Их глаза оказались на одном уровне. Рост у директора был меньше полутора метров, но голос, резкий с металлическими нотками, должен был принадлежать женщине гренадорского типа, а не подобной карлице. Вокруг замка жили карлики, тролли и великаны. Старый король всегда предупреждал Шушу, что с ними следует быть очень осторожной. Чем ты занимаешься? Что там со списком мероприятий? Да, да, сейчас. Я всё. Помотав головой, Полина наконец пришла в себя и засуетилась, хватая за бумаги на столе и параллельно возя мышкой перед компьютером, открывая нужное окно. Сейчас, сейчас. Я буду в читальном зале, чтобы через 15 минут всё было готово. Конечно, Ольга Ивановна, закивала Полина, чувствуя, что краснеет. Такое уж свойство её натуры и физиологическая данность покрываться краской в самый неподходящий момент. К тому же, у неё рыжие волосы и россыпь веснушек, что, по мнению самой Полины, делало её похожей на апельсин. Известный факт: рыжих в мире менее 2%, поэтому они всегда привлекают к себе всеобщее внимание. Должно быть, надо расценивать это как плюс, но точно не с её характером. Казалось бы, ничего страшного не произошло. Формуляры за вчерашний день обработаны, журнал заполнен, летом в библиотеке посетителей совсем немного, список мероприятий, Полина вздохнула тоже, а вот поди ж ты, небольшое замечание, и она опять переживает и нервничает, будто произошло что-то страшное. Так, мероприятия. Полина помнила их наизусть. В конце месяца вечер русского романса, а завтра знакомство с творчеством местной поэтессы Ефросиньи Душко как пить, дать придут только пенсионеры из окрестных домов, не занятые садово-огородными делами. Всех она знала в лицо и по имёна, сплошь приличные и интеллигентные люди. На экране возникла фотография поэтессы. Вот уж действительно, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Наверняка родители маленькой Фроси прочили ей прекрасное творческое будущее, не задумываясь о том, есть ли у неё вообще таланты и способности. Внешне автор двух тоненьких сборников представляла собой крупную томную даму с влажным взглядом больших карих глаз, пышными завитыми локонами лилово-розового цвета и сложенными под подбородком короткими толстыми пальчиками, унизанными златом серебром. Сдвинув курсор ниже, Полина прочла: О, милый друг, зову, приди, оставь былое позади. «Объяти плен, лапза не ночь, Иль подари, иль поди прочь!» «Иль поди прочь!» — произнесла Полина, вскинув брови. «Однако...» Взглянув в большое окно, она с тоской отметила, что день обещает быть солнечным и шумным. Уже середина лета, а полтора месяца пронеслись мимо нее почти незамеченными. Отпуск, который начинался через три дня, не радовал. «Нет, конечно, это здорово! Не думайте о том, что завтра на работу!» Можно читать до самого рассвета, а потом вставать к обеду, щурясь от ярких солнечных лучей, пробивающихся между штор. Но всё же хотелось чего-то другого, тамительно тягучего, интригующего, от чего бы кровь начала течь быстрее и жизнь показалась бы красочнее. Было время, когда Полин точно знала, что ей нужно: фантазёрка, мечтающая стать писателем и поглощающая книги со скоростью и аппетитом крокодила. И что же? Почему сложилось именно так, а не иначе? И где она свернула не в ту сторону? Почему Еврасинье душко может называть себя писателем и поэтом? А она, Полина Скороходова, до сих пор стыдится признаться в том, что пишет. Ну, кому интересны мои перлы? Тут же пронеслось в голове. Вот и мама говорит, чтобы не занималась ерундой. Хорошая работа с удобным графиком, возможность читать самые редкие издания и самообразоваваться. — Да, зарплата небольшая, но ведь ей хватает. Чай не семеро по лавкам, чтобы биться за презренный металл. Полина прикусила губу, ей скоро двадцать четыре. Еще пару-тройку лет, и с Тургеневской девушкой она плавно перейдет в статус бальзаковской барышни. От подобных сравнений стало грустно, а затем смешно. Слышала бы ее единственная подруга Варя. Та уже обзавелась мужем, детьми, погодками, собакой и живущей в соседнем подъезде свекровью. Спасся из счастливых семейных будней, Варя частенько коротала время у Полины, и только она знала о тайной мечте рыжеволосой библиотекарши. Хлопнула входная дверь. Внутрь вошёл подтянутый мужчина в светлом льняном костюме, фетровой шляпе и мокасинах на голую ногу. За 50, с небольшой клинообразной седой бородкой и загорелым лицом. Посетитель производил впечатление заблудившегося иностранца. Заметив Полину, он приподнял шляпу и неспеша направился вдоль стеллажей, разглядывая крышки книг. Половицы поскрипывали под его тяжестью, жирная муха надсадно жужжа билась о стекло под самым потолком, кондиционер гонял в воздух, поддерживая нужную температуру, тихо гудел компьютер. Полина почувствовала, как ее накрывает сонное оцепенение. — Нет, определенно следует что-то менять, иначе она засохнет и превратится в один из тех скучных экземпляров, которые намертво осели в библиотечном фонде. Смежев веки, Полина нажала на точки у висков, чтобы немного взбодриться, а когда отняла руки и открыла глаза, увидела посетителей прямо перед собой. Добрый день. Приятно картавя поздоровался он и блезарука прищурился. Добрый день. Улыбнулась Полина, заметив мелькнувшую на заднем фоне фигуру Ольги Ивановны. Гарлики были всегда чем-то недовольны, а потом узлы лицом и вредным характером. "Чем я могу вам помочь?" Полина заправила за ухо выбившуюся рыжую прядь. "Мне нужна одна книга. Автор малоизвестный, я бы даже сказала, совсем неизвестный широкому кругу читателей. Да и не книга это, в общем-то, а скорее методическое издание." Мужчина чуть вытянул шею, разглядывая девушку. Очень интересно, кивнула Полина. Давайте посмотрим, обладаем ли мы какой-то информацией. Диктуйте название и фамилию. Полина? Полина Скороходова? Внезапно посветлело лицо мужчины. Простите, мы знакомы? Конечно, скорее всего, вы меня не помните, заявил мужчина. Когда мы виделись, вы были совсем ещё ребёнком, ну, я вас сразу узнал. Ещё бы, вздохнула Полина, с такой-то неприметной внешностью. Вы стали необыкновенной красавицей, практически эталон прерафаэлитов. Прерафаэлиты направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века. Послышалось покашливание. Ольга Ивановна демонстративно начала что-то искать на полке с учебной литературой, а затем и вовсе вытащила с тремьянку стоявшую в углу Значит, вы теперь здесь, мужчина огляделся. Неожиданно. Помнится, в детстве вы мечтали связать свою жизнь с чем-то творческим. Но, как говорится, всё течёт, всё меняется. Город ваш похорошел за несколько лет не узнать. А вот вы совсем не изменились. Полина растерянно похлопала ресницами и погладила обложку личного блокнота. Как она ни старалась, вспомнить мужчину не могла. Костро Вениамин Аркадьевич, художник, представился посетитель. Очень, очень приятно. Она протянула руку, но мужчина вместо того, чтобы пожать её, коснулся пальцев губами, от чего Полина вновь покрылась красными пятнами. Неожиданная встреча, добавил он, сделав вид, что не заметил её смущения. Да. Значит, вы давно не были в нашем городе. Вы друг отца? Папа ведь, ну, я в курсе вздохнул Костров, узнал совсем недавно мои глубокие соболезнования. Спасибо. А что вас привело к нам? Съёмки кино, подмигнув и понизив голос, заявил Костров. Кино? ахнула Полина. Да, отсняли в городе пару сцен, а на следующей неделе двинемся дальше. О, боже, это так здорово! Вот бы одним глазком посмотреть, не удержалась Полина. Зачем же дело стало? Приезжайте после работы ко мне. Гостиница Перу, номер 325. А это мой телефон. Он протянул визитку и взглянул на часы. Упс, мне уже пора. А как же книга? Прижимая к груди визитку, спросила Полина. Господь с вами, какая книга? Когда мне предстоит вечер с такой девушкой? Широко улыбнулся Костров и, отсалютовав шляпой по отдельности Полине и Ольге Ивановне, покинул библиотеку.